Глава седьмая. За столько лет можно было привыкнуть и к гендерному равенству, и к наличию многочисленных женщин, работающих в правоохранительных органах. Но появление мадам Энн Дешанс его несколько смутило. При любом другом расследовании появление женщины-следователя не вызвало бы у него подобного отторжения. Но в этом случае, когда нужно было проводить расследование по факту убийства женщины, с которой он мог быть близок, Появление мадам Де Шанс вызвало у него некоторое огорчение, которое он постарался не показывать. Ей было 37, среднего роста, с гармонично сложенной крепкой фигурой, с копной черных волос, спадающих ей на плечи, с высокой грудью, выразительными большими глазами, носом с небольшой горбинкой, придающей ей шарм. Он мог бы обратить на нее внимание на улице, мог принять за высокопоставленного менеджера в офисе крупного предприятия, но никак не за судебного следователя, расследующего особо тяжкие преступления. «О вас много говорят», — сказал обе стени улыбки судебный следователь, взглянув на дронга «Надеюсь, что не очень плохое», — усмехнулся он. «Рассказывают, что вы лучший специалист по расследованиям особо запутанных преступлений». «Комиссар Брюлей слишком хорошо ко мне относится», — пробормотал дронга понимая, от кого именно она могла узнать такие подробности. «Вы были знакомы с погибшей графиней?» сразу уточнила мадам Де Шанс. По-английски она говорила почти без акцента. «Да, но познакомился только вчера». «Он знает людей из её окружения», вмешался комиссар Дель Винкур. Пулен перевёл его слова. «Немного знаю», подтвердил дронга Все трое переглянулись. Брюлей усмехнулся. «Вы согласны нам помочь?» спросил Пулен. «Конечно. Думаю, смогу принести пользу». «Ещё какую?» вмешался Брюлей. «Посмотрим», — сдержанно сказала Энда Шанс. «Полагаю, что мы должны начать прямо сейчас, немедленно». «Я распорядился проверять документы всех, кто будет выходить из отеля», — добавил Дельвинкур. «Но не забывайте, что у нас не так много времени. Почти все в компании, которая сопровождала погибшую графиню граждане России или Украины, и мы не сможем задержать их здесь на долгое время, если не найдем сразу убийцу». дронга понял несколько слов, в том числе про Россию и Украину, «Они его найдут», — убеждённо произнёс Брюлей. «Они его найдут, Филипп. Ты можешь не сомневаться. Господин Дронго его обязательно найдёт. Конечно, под руководством мадам Де Шанс». Женщина ничего не сказала. Она строго посмотрела на всех четверых мужчин и, не говоря ни слова, повернулась, направляясь в комнату дежурных. «У неё сложный характер», — напомнил Дельвин Кур. «Подождём, пока она вернётся», — предложил Брюлей. Она всегда может отказаться от помощи нашего эксперта, ведь это её право. Учтите, что она не очень любит советчиков, предупредил Пулен, обращаясь к Дронге. На её счету уже несколько успешно проведённых расследований, а когда она работала в полиции, на её счету было полно задержанных преступников, плюс ранение 8 лет назад. Интересная женщина, ровным голосом произнёс Дронге. Эндершенс вернулась. «Я договорилась, чтобы нам выделили наверху комнату для беседы со свидетелями», — сообщила она. «Там и будем проводить наши беседы». Она направилась к лестнице. Четверо мужчин смотрели ей вслед. «Энн, ты не хочешь взять себе помощника?» — крикнул ей Брюлей. Следователь остановилась, повернулась, словно впервые услышав о подобном предложении. Смеряла взглядом Дронго с головы до ног. «Извините меня, месье комиссар», — обратилась она к Брюлею. но я постараюсь обойтись своими силами. Благодарю за ваше предложение. Вы знаете, как я вас уважаю. Я приглашу господина-эксперта для консультаций. Можете не сомневаться». И снова повернувшись, она стала подниматься наверх. «С этой женщиной сложно договориться», — уверенно произнёс Пулен. «Она не изменилась», — усмехнулся Брюлей. «Ничего. Она всё равно вызовет нашего друга одним из первых, если не самым первым». «Почему вы так считаете?» — уточнил Пулен. «Уверен», — ответил комиссар. Пулен недоуменно пожал плечами и тоже пошёл к лестнице, попрощавшись с обоими комиссарами. Брюлей протянул руку Дронго. «Поднимись и жди в своём номере», — посоветовал он. «Она сейчас тебе позвонит. Насколько я понял, Ирина Малаева звонила тебе незадолго до своего убийства. А я пойду обедать с Филиппом. Из-за тебя я остался сегодня голодным». Оба комиссара попрощались и вышли из отеля. Дронго поднялся в свой номер, посмотрел на телефон, по которому совсем недавно разговаривал с ещё живой Ириной. Настроение было более чем плохое. Он развязал галстук, скинул пиджак, сел в кресло. Кто и зачем мог её убить? 5 миллионов долларов она не хотела отдавать Тугутову, и тот мог за такие деньги пойти на убийство. Но убив женщину, он гарантированно ничего не получал. А в разговоре со своим адвокатом он говорил, что сейчас находится в достаточно сложном положении. Тогда зачем убивать единственного человека, который может вытащить из этой сложной ситуации? Или он потерял всякую надежду после того, как понял, что она не хочет платить? И куда он исчез, когда носилки с погибшей выносили из здания отеля? Ещё этот непонятный казус с мужем графини, который остановился в соседнем отеле. Почему он изменил утром своё решение? Почему решил не подписывать мировое соглашение? Чёрт возьми, как глупо просто так сидеть и ничего не делать. Именно сейчас, когда нужно допросить и выяснить, кто из них мог быть в коридоре в момент убийства. Эта упрямая мадам судебный следователь не подпустит его к расследованиям и на пушечный выстрел. Бывают такие амбициозные и самовлюблённые дуры. Она бывший полицейский. Конечно, она будет самоутверждаться в новой роли, тем более, что у неё уже было несколько успешных дел. Он не успел додумать эту мысль до конца, когда раздался телефонный звонок. Дронго взял трубку. «Кто это?» раздался уже знакомый женский голос. «Кто вам нужен?» Он узнал голос Энн Дэшенс, но решил, что может позволить себе подобную выходку в ответ на ее манеру общения. «Это господин...» Она назвала его по имени и фамилии, под которыми он и был зарегистрирован в этом отеле. Ведь, представляя его своим коллегам, комиссар Брюлей называл его той самой кличкой, под которой он известен всему миру. И, разумеется, имя и фамилия эксперта часто оставались неизвестными. «Я вас слушаю». Разговор шёл на английском языке. я очевидно, уже сообщили, что гость владеет английским. Говорит судебный следователь Де Шанс. «У нас произошло неприятное событие в отеле, и мы хотели бы с вами срочно переговорить. Вы можете пройти в старое здание и подняться в наш номер». «Какой номер?» «Вас ждёт в коридоре сотрудник полиции», любезно сообщила судебный следователь. «Он проводит вас». «Молодец», — подумал дронга «Достаточно оперативно». Проверила все исходящие и входящие звонки. Конечно, сразу обнаружила звонок, который сделала погибшая. Звонок кому-то из гостей, находившихся в отеле. Неизвестный гость, да ещё и не входивший в её близкое окружение и приехавший в день её появления в отеле. Всё правильно. Любой нормальный следователь так и должен работать. Он не стал повязывать галстук, только надел пиджак и вышел в коридор. К тому же терпеливо ждал молодой человек в штатском. Дронго кивнул ему и последовал за ним. Они спустились вниз, прошли через холл и поднялись по лестнице на второй этаж, где находились апартаменты, предоставленные администрацией отеля для работы судебного следователя. Сотрудник полиции, сопровождавший дронга постучал в дверь и спросил разрешения войти. У дверей дежурил ещё один сотрудник полиции, но уже в форме. Получив разрешение, дронга вошёл в гостиную и увидел сидевших за столом Энн де Шанс и господина пулена «Добрый день ещё раз, мадам де Шанс», — сказал дронга Пулен усмехнулся. Мадам Дэшанс нахмурилась. «Зачем вы устраиваете спектакль?» – недовольно спросила она. «Вы могли бы сказать, кто вы такой?» «Но вы не спросили», – возразил дронга «А месье комиссар говорил вам, что я достаточно неплохо знал погибшую». «Вы сказали, что познакомились с ней только вчера и успели за один день так близко сойти что она вам сама позвонила». «Похоже, что так». «Садитесь», – разрешила она, показывая на свободный стул перед столом, и взглянув на него более любопытным взглядом, он уселся на стул. «Сегодня днем, примерно минут за сорок до убийства, графиня Шарли Руа звонила в ваш номер», — строго произнесла судебный следователь. «Если вы познакомились с ней только вчера, то почему она вам позвонила сегодня?» «Вчера мы познакомились с ней в баре и немного переговорили», — пояснил дронга, «а потом поднялись к ней в номер. Я почти сразу ушел к себе, и мы договорились сегодня встретиться». «Забавная история», — сказала мадам дешанс. «Значит, ваши отпечатки пальцев могут быть в её номере». «Полагаю, что вы их уже нашли, даже с учётом того обстоятельства, что утром в её номере проводили уборку». «Вы остались в номере на ночь?» — прямо спросила следователь. «Нет». «Вы хотите, чтобы я вам поверила?» — недовольным голосом уточнила Энн Де Шанс. «Значит, вы познакомились в баре и потом поднялись наверх, и ничего между вами не было». Она была одной из самых красивых женщин среди всех топ-моделей, которые работают во Франции. И вы не захотели у неё остаться? Только не лгите, господин эксперт. Это глупо». «Я не лгу. Вы правы. Я хотел там остаться. Очень хотел». Но в тот момент, когда моё желание начало реализовываться, позвонил её продюсер, который сообщил, что появился её муж. И она решила пройти к продюсеру, чтобы переговорить со своим объявившимся супругом. «И я должна вам верить?» «Вы можете проверить по минутам», — предложил дронга «Вчера вечером здесь была журналистка, с которой я беседовал. Она подтвердит время, когда отсюда ушла. Бармен, который работал в баре, вспомнит, когда именно мы с Ириной Малаевой наслаждались коктейлем «Оскар». Потом мы поднялись наверх, и наверняка камеры зафиксировали этот момент с точностью до минуты. Можно также проверить звонки на мобильные и на городской телефоны, которые сделал продюсер примерно через несколько минут после нашего появления в её номере». И свидетельские показания мужа и продюсера он замолчал пулен изумленно смотрел на него н покачала головой вы всегда так обстоятельно готовитесь к разговору и можете предложить столько свидетелей спросила она когда речь идет о таких преступлениях всегда ответил дронга что между вами было снова упрямо спросила она вы просто поднялись наверх и сразу ушли практически да я не люблю рассказывать подробности «Это как раз тот случай, когда вам нужно вспомнить все подробности», сказала Энн, глядя ему в глаза, и желательно по минутам. «Ничего не было», — также упрямо ответил Дронга не отводя глаз. «Мы успели только поцеловаться, когда начались телефонные звонки». «Значит, поцелуи были». Энн подняла трубку и что-то спросила по-французски, явно уточняя время, затем переспросила, потом задала ещё один вопрос и положила трубку. «Всё правильно». На камерах зафиксировано время, когда вы вдвоём поднялись в её номер. Мы взяли распечатки с телефонов. Месье Аракелян позвонил ей из своего номера через 17 минут после того, как вы вошли в её номер. Через 17 минут, господин эксперт. Это только подтверждает мои слова, напомнил Дронга. 17 минут, господин эксперт, повторила Н. И все 17 минут вы беседовали и целовались. Не слишком ли долго? Дронга пожал плечами. «Простите, мадам Дешанс, но я не знал, что 17 минут — такой большой срок, что его может хватить на что-то ещё», — сказал он не без иронии. Пулен, понимающий по-английски, снова усмехнулся. Энн смерила его ледяным взглядом и, взглянув на дронга процедила сквозь зубы. «Оставьте ваши неуместные шутки, господин эксперт. За 17 минут можно многое успеть. Я ещё раз спрашиваю, у вас была интимная связь с погибшей?» Может, кто-то и успевает раздеться и сделать всё за 17 минут, но для меня это слишком короткий срок, разозлился Дронга. Возможно, во Франции привыкли всё делать и в более короткие сроки, но я не француз, и графиня тоже не была француженкой, хотя и была замужем за бельгийским графом. Пулен уже не сдерживаясь расхохотался. Эн взглянула на него и неожиданно улыбнулась. Похоже, у вас своеобразное чувство юмора, господин Дронга, сказала она более примирительным голосом. «Мы теряем время, госпожа следователь», — напомнил дронга «Нужно срочно выяснить, где был каждый из тех, кто сопровождал графиню в этой поездке. И начать нужно с человека, который живёт в соседнем отеле и уже сейчас находится под плотным контролем сотрудников Интерпола». «Откуда вы знаете?» — встрепенулся Пулен. «Знаю. Я видел, как они за ним следят. Его нужно срочно сюда вызвать и допросить. Он может в любую минуту покинуть отель. Хотя я почти уверен, что он этого не сделает». Постарается понять, кому нужно было убивать его знакомую, если это сделал не он сам. «Тогда объясните», — потребовала следователь. «У нас мало времени», — возразил дронга «Срочно пошлите своих людей в соседний отель Мерис, а я поясню вам, почему считаю его одним из главных подозреваемых». Энн вышла из комнаты. Через минуту она вернулась. «Надеюсь, у вас есть более чем веские основания считать господина Тугутова одним из главных подозреваемых», — сказала она, усаживаясь на стул. «Он находится под плотным контролем интерпола повторил дронга его телефоны прослушиваются за ним ведут визуальное наблюдение он известный криминальный авторитет из россии который был в какой-то момент другом и покровителем арины малаевой и считал что она должна ему 5 миллионов долларов сколько переспросил пулен 5 миллионов долларов насчет долларов могу ошибаться может даже 5 миллионов евро но сумма достаточно большая откуда вы знаете уточнила мадам де шанс Дронго рассказал о разговоре в ресторане, который он услышал. Когда он закончил рассказывать, раздался телефонный звонок. Энн сняла трубку. «Он сейчас придёт сюда вместе со своим адвокатом», — пояснила она. «И учтите, господин эксперт, что мы не сможем ничего предъявить господину Тугутову. Подслушанный вами разговор в ресторане не может являться свидетельством его вины». «Понимаю. Но мы обязаны переговорить с ним в первую очередь». «В этом отеле у него тоже есть номер, в котором живёт один из его подручных. Можете проверить, он в 406-м номере», — вспомнил дронга Энн снова сняла трубку. «Почему у всех этих моделей обязательно такое прошлое?» — с отвращением спросила она. «Неужели невозможно сделать карьеру без этих криминальных связей?» «Невозможно», — убеждённо ответил дронга «Мне даже страшно подумать, через какие тернии проходят эти девочки, чтобы оказаться в вашем городе и стать известной топ-моделью». Через сколько страданий и унижений им приходится пройти. Особенно тем, кому сейчас по 30 лет. Это поколение прошло через такие испытания. В Европе до сих пор не совсем понимают, через какие потрясения прошли бывшие республики Советского Союза. Если самые престижные профессии у юноши киллер, а у девушек валютная проститутка, то какой нравственности может идти речь? Хотя и в вашей стране провинциалки выбиться в топ-модели очень сложно. «Что же тогда говорить о девочках, которые попадали к вам из Восточной Европы? На тысячу этих дурочек выживала только одна. Или вы действительно об этом никогда не слышали, мадам де Дешанс?» Следователь молчала. В этот момент в дверь постучали.